Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Серия 9. Утром прошёл дождь, чистый и свежий. От этого листва на деревьях стала такой зелёной, будто только сегодня вылупилась из почек. Из форточки в комнату втягивался нежный ветерок, чуть покачивая занавеску. Холодильник стоял на своём любимом месте у стены и урчал, словно сытый тигр в дрёме. Василий вошёл в кухню, сел на табурет и, задумавшись о чём-то своём, закурил. Рядом с ним у плеча сatkалси из воздуха ангел. Так люди всё равно ничего не поймут. Им слишком сложно отказаться от жизни, которую они жили всегда. А ты как думал? Не всё так просто. Многие не могут обойти преграду, поставленную перед ними. Но кто её ставит и зачем? Молчишь? Или ты просто не знаешь? М-м, ты всё поймёшь в своё время. Хорошо. Но что же мы ещё можем сделать? Что делает людей стадом? Что их отупляет? Водка? Я сам лично пострадал от этого. Меня, например, когда собирали на заводе, двое пьяных работников бракованным сделали. Там не докрутили, здесь не пережали, не знаю, как там они схалтурили, но чувствую, что во мне что-то не так. Он прав. Водка тупляет сознание. Это нужно исправить. Ангелу улыбнулся, и от него отошла колеблющаяся волна. Окружение потеряло резкость, затем окончательно размылось в однородную кашицу, и в следующий миг все трое очутились на Пушкинской площади в Москве. Площадь была полна людьми. С раннего утра здесь собралась толпа митингующих граждан. Все они выкрикивали возмущённые реплики по поводу прекратившего поступать в их дома устойчивого телесигнала, без которого жизнь стала бессмысленной и пустой. Они пострирали к небесам плакаты с лозунгами, многие из которых были довольно оскорбительны. Кричали, пытаясь сломить милицейский кордон, и для храбрости многие из них обильно выпивали бесплатную водку, подвезённую на грузовике предприимчивыми конкурентами правящей власти. Для них это был ещё один шанс закрепить свой шаткий авторитет в подпитанном алкоголем биомесе вита толпы. Василий прочитал несколько надписей на плакатах, торчащих из моря голов как парусники. Надписи были решительные. Верните народу сериалы, да ё ж ток-шоу заместо помех. Правительство в отставку, Эладу Вознесенскую на экран. Тут же мелькали не вполне понятные лозунги. Не допустим делать из себя болванов. Президент ставленник СМИ. Нас давно лишили нормальной жизни, теперь нас лишают мечты. Героица странным образом, незамеченная никем, появилась совсем рядом с трибуной, на которой стояло несколько раскрасневшихся людей в деловых костюмах. Это были представители власти, должны объяснить причину исчезновения телевидения в стране. Как оказалось, не только в Москве, но и во всей России телевидение по непонятной причине в одночасье исчезло. И хотя во многих городах огромной державы существовали свои собственные трансляторные башни, системы кабельного и спутникового телевидения — это не спасло ни один город от страшной участи. Специалисты недоумевали, почему исправное оборудование отказывается работать, хотя по всем законам логики работать оно должно. собирались комиссии, состоящей из лучших специалистов в области радио и телесистем. Велись вычисления, выдвигались гипотезы, но телесигнал не шёл. Плёнки с записанными передачами размагничивались, цифровые носители висли, вызывая системные сбои дорогостоящей аппаратуры. Мы найдём виновного. Это это всё исправится. Не переживать. Будь ост... Никто из людей, даже те, кто видел последнее, перевернувшее безмятежную жизнь граждан с ног на голову телешоу, не узнали появившихся из воздуха настоящих виновников краха останкинского чуда архитектуры. Впрочем, узнать их было сложно. Василий предстал в виде пузатенького невысокого старичка-профессора в белом халате, пи CNS-не, с окадистой бородой и металлической указкой. Ангел тоже вовсе не походил на небесное создание. Он появился в образе невысокого, худощавого и очень бледного молодого человека. Преобразившийся ангел нёс перед профессором Василием большой плазменный телевизор на треножнике. Никто, конечно же, не догадывался, что телевизор этот на самом деле также невероятным образом изменившийся холодильник марки Samsung. Единственное, что было общего между двумя электробытовыми приборами марка производителя. Пропустите профессора, дайте пройти. Почтенный человек перед вами. Разойдитесь. Омоновцы, хоть и не были предупреждены о визите какого бы то ни было профессора, послушно расступались, пропуская вперед процессию. Вероятно, их деловой и крайне озабоченный вид не вызывал ни малейшего подозрения у представителей силовых структур. Преобразившиеся Троицы взобралась на трибуну и без церемонно прервав оратора, объясняющего толпе, что проблемы с телевидением лишь временные, и скоро всё станет как прежде, протиснулась к парапету. Молодой человек установил телевизор на треножник, развернул его к ревущей толпе и включил. Экран моргнул, и на удивление всех собравшихся не исказился помехами, а засиял приветливой картинкой, изображавшей сердце столицы Кремль. Это подействовало на собравшихся гипнотически. Рёв толпы тут же смолк, и тысячи глаз уставились на единственный в стране работающий экран так, будто смотрели на божество, снизошедшее с небес. Э-э, вы, вы вы что делаете, граждане? Позвольте, раз уж вы все здесь собрались, продемонстрировать вам один исключительно занимательный видеоролик. Давай про Геть! Смотри, Давай. телевизор так гляди, у него работает. Вот как работает телевизор. Даёшь телевидение! Профессор направил указку в сторону экрана. Тут все увидели, как камера быстро отъезжает от панорамы Кремля, превращая её в этикетку, наклеенную на большую квадратную бутыль. Все без труда узнали дорогое сердцу каждого напиток. Это была водка. На множестве лиц появилась благоговейная улыбка. Кто-то, кому не досталось халявного поила из грузовика, рефлекторно сглотнул слюну, кто-то просто смотрел влюблённо и жадно. Спасибо. Итак, всем вам хорошо известен этот продукт. Так вот, мной получена некая бактерия, называемая анигилеционный освинариус. Смысл жизни которой заключается в поглощении и переработке этилового спирта путём изменения его химического состава. Стоит только выпустить её в атмосферу, как она мгновенно распространится на тысячи километров, вступив в реакцию с кислородом. Видите, у меня в руках склянку с розоватой жидкостью. Это и есть раствор с бакти. Eh, извините, э-э, ¿eh... профессор Васильев, а вы э-э eh. Я Валерий Дмитриевич Гомнюк из правого крыла Демократической партии. Вы собственно зачем это? Вы от какой организации? Вам не интересно? Но ведь это касается вас напрямую. Меня? Что вы имеете в виду, почему меня? Ну как же? Вы же страстный ценитель Беленькой. Или я ошибаюсь? С чего вы взяли? Да что вы себе позволяете? Кто вы такой в конце концов? Профессор Васильев. Я же только что представился. Кстати, на память водка оказывает весьма пагубное воздействие. Кто его пустил? Очень рекомендую досмотреть ролик. Невозмутимый профессор указал на экран телевизора. Подошедшая к Василию политик и правда была хоть до сорокоградусной, каждый день регулярно поправляя с ее помощью расшатанные бурной политической деятельностью нервы, и от потребления коей был вечно бордовый и опухший лицо. Он вытаращил глаза, в которых бушевали молнии гнева, и повернулся к экрану. В этот самый момент заставка с бутылкой сменилась расплывшимся розовым пятном. Розовое пятно это бактерия Анигелеционная свинариус. Сейчас она находится в изолированном состоянии и, выражаясь обыденной терминологией, попросту спит. Но стоит только разбудить её, выпустив в окружающую среду, произойдёт весьма интересное действие. На экране появилась склянка, в точности такая, какую учёные держал в руке. Открылась пробка и произошло странное На экране миллионы бактерий, словно вдруг сошли с ума, они затрепыхались и моментально вырвались из склянки, как забытый хозяйкой на плите бульон. Розовые крапинки в секунду смешались с воздухом и полетели во все концы, что было мастерски продемонстрировано анимационно. Тут же на экране появилась бутылка водки. Пробка бутылки сама собой начала отвинчиваться, и возникшие розовые стрелочки указали, как бактерии из воздуха внедряются внутрь стеклотары. Пока водка находится в закрытой бутылке, бактерии ей не страшна. Но стоит лишь её открыть, водка моментально теряет весь содержащийся в ней алкоголь. Слышь, вован, вот этот скользливый баран гот, что сказал про водку, и упал. А! Но зато Она приобретает другое интересное свойство. Свойство, надо признаться, поразительное. Причем самое восхитительное, что вкус водки остается совершенно таким же, каким и был раньше. И ничего не подозревающий человек даже и не узнает, что пьет уже совершенно иной напиток. Разве что почувствует легкий малиновый аромат. Что за свойство? Что с ней станет? Вопрос надо ставить по-другому. Что произойдёт с тем, кто этой водки выпьет? Что я не боюсь. Что с ним станет? У того, кто выпьет этой модернизированной водки, есть три пути. Первый и самый заманчивый это прозрение. Сознание человека изменится, и он познает суть вещей. Второй, самый типичный это возникновение свиного пятачка вместо носа, а также моральная деградация. фактические превращения в свинью. Ну такая свинья, сам ты свинья. Ну а третий это, как ни печально для многих, глубокий безмятежный и заметьте, абсолютно трезвый сон, после которого желание пить пропадёт. Ну а уж кому что выпадет, зависит лишь от интеллектуального и духовного уровня потребившего. С минуту все молчали. глядя то на экран, где изображался человек на четвереньках с глупой свиньской физиономией, то на учёного, поглаживающего свою седую бородку. То да он ненормальный. Это же бред. Белая горячка. Да ну, ком он, держите этого полуумного. Спокойно, или я её разобью. Профессор поднял над головой склянку с розовой жидкостью. ОМОНовцы в нерешительности остановились и вопросительно посмотрели на отдавшего приказ. Тот изобразил на лице эмоцию, прочесть которую можно было по-разному. То ли это была озлобленность, то ли вымученная жалость, то ли просто у политика в момент скрутила живот и ему нестерпимо захотелось в уборную. Да вы, да вы что? Вы что, верите в этот бред? Хватайте этого старого идиота в отделение их! Мы их за попытку терроризма и выясните, кто он такой. Я же говорил. Профессор Васильев. Профессор улыбнулся и медленно разжал пальцы. Совершенно все, кто находился на площади, проследили падение стеклянного сосуда и увидели, как он, упав, раскололся на мелкие кусочки. Жидкость, брызнувшая фонтанчиком, вспенилась и расстаяла в воздухе. спустя ничтожное количество времени каждый присутствующий почувствовал, как его носа на мгновение коснулся лёгкий малиновый аромат. Впрочем, запах тут же исчез. Омоновцы схватили сумасшедшего учёного, его помощника, подтащили к машине и затолкали вместе с телевизором внутрь. О, тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. была нова истории в звуке